Артем нерешительно двинулся вслед за ним, пытаясь догадаться, о чем такой человек хочет поговорить с ним, с мальчишкой, который пока еще ничего не сделал, решительно ничего значительного и даже просто полезного для других. Что ты думаешь о том, чем я занимаюсь? спросил Хантер. Здорово. Ведь если б вас не было, но ну и других таких, как вы, если такие еще есть, то мы бы уже все давно Смущенно пробормотал Артем, которого бросило в жар от собственного косное и от того, что вот сейчас как раз, сейчас, когда такой человек обратил на него внимание, что то хочет ему лично сказать, даже попросил выйти, чтобы наедине без отчима. И вот он краснеет как девица, и что-то мучительно блеет. — Ценишь? Ну есть народ ценит, усмехнулся Хантер. Значит, нечего слушать пораженцев.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 лег elite. И за вторые сутки на вашей станции я уж начинаю проникаться этим вашим страхом. И чем больше ты знаешь о них, чем больше ты их изучаешь, чем больше ты их видишь, тем сильнее страх, я так понимаю. Ты, например, их нечасто видел, так? Один раз пока что я так недавно стал на север в дозоры ходить, признался Артем. Но мне правду сказать, и одного этого раза хватило. До сих пор кошмары мучают. Вот сегодня, например. А ведь сколько времени уже с того раза прошло? Кошмары, говоришь? И у тебя тоже? Нахмурился Хантер. Да не похоже на случайность.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 и сам того, наверное, и не понимает. Действительно, наверное, настраивается с и на психику давит. Вот и девочка. Скажи мне, Артём, обратился он напрямую по имени, и это свидетельство о важности того, что он намеревался сказать. Есть у тебя секрет? что-нибудь такое, что никому со станции ты бы не сказал, а постороннему человеку открыть сможешь. Ну, замялся Артем, — и проницательному человеку это было бы достаточно, чтобы понять, что такой секрет у него есть. Вот у меня есть секрет. Давай меняться. Нужно мне с кем-то своим секретом поделиться. Но я хочу быть уверенным, что его не выболтают. Поэтому давай ты мне свой. И не чепуху какой нибудь про девчонок, а что-нибудь серьезное, что не должен больше никто услышать. И я тебе скажу кое-что. Это для меня важно. Очень важно, понимаешь. Артем колебался. Любопытство, конечно, разбирало, но Боизны было свой секрет, тот самый раскрыть этому человеку, который был не только личностью с большой буквы интересным собеседником и человеком с полной приключениями жизнью, но, судя по всему, и хладнокровным убийцей, без малейших колебаний устранявшим любые помехи на своем пути и выполнявшим свою работу методично и без лишних эмоций. Можно ли «Доверить такому человеку. Старался понять Артем. Хантер ободряюще взглянул ему в глаза «Не бойся. Меня ты можешь не бояться, гарантирую неприкосновенность, и он загадочически подмигнул Артем. Они подошли к гостевой палатке, на эту ночь отданной Хантру в полное распоряжение, но остались снаружи. Артем подумал в последний раз и все же решился.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 Вы помилованный. Живи. И чтоб поскорее вывести Артема из прострации и хандры ещё раз, раз, ободряюще подмигнул ему: "Но. Но учти, что от твоих соседей по станции пощады тебе не будет". Так что добровольно передал в мои руки мощное оружие против себя самого. А теперь послушай мой секрет. И пока Артем раскаивался в своей болтливости и недальновидности, продолжил. Я на эту станцию через весь метрополитен не зря шел. Я от своего не отступлюсь. Опасность должна быть устранена, как ты уж, наверное, не раз сегодня слышал. Должна. И она будет устранена любой ценой. Я сделаю это. Твою отчим боится этого. Он медленно превращается в их орудие, как я понимаю. Он и сам сопротивляется все неохотнее и меня пытается разубедить. Если грунтовые воды это правда, тогда вариант со взрывом туннели, конечно, отменяется. Но твой рассказ мне кое-что прояснил. Если они впервые начали пробираться сюда после вашего похода, то не идут с ботанического сада. что там не то должно быть выращивали в этом ботаническом саду и там такое зародилось и значит их можно блокировать там ближе к поверхности без угрозы освободить грунтовые воды но черт знает, что происходит за вашим трехсотым метром. там ваша власть заканчивается начинается власть тьмы, самая распространенная форма правления на территории московского метрополитана я пойду туда Об этом не должен знать никто. Сухому скажи, что я расспрашивал тебя об обстановке на станции, и это будет правдой. Да тебе, пожалуй, не придется ничего объяснять. Если все будет хорошо, если я вернусь, сам все объясню кому надо. Но может случиться так, прервался он на секунду, внимательно посмотрев Артему в глаза, что я не вернусь.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 Внутри палатки было тесно из-за огромного заплечного рюкзака защитного цвета и внушительных размеров баула, стоящих на полу. В свете фонаря Артем разглядел мрачно отсвечивающий в недрах баула ствол какого-то солидного оружия, по всей видимости разобранного армейского ручного пулемета. Прежде чем Хантер закрыл его от посторонних глаз, Артем успел заметить тускло черные металлические короба с пулеметными лентами плотно уложенный в ряд по одну сторону от оружия и небольшие и зеленые противопехотные гранаты по другую. Не сделав никаких комментариев по поводу этого арсенала, Хантер открыл боковой карман рюкзака и извлек оттуда маленькую металлическую капсулу, изготовленную из автоматной гильзы, завенчанной крышкой с той стороны, где должна была находиться пуля. Вот, держи. Не жди меня больше двух дней.